Осень 2000 года, Москва, Ирина. Так уж получилось, что почти месяц я не притрагивалась к работе над книгой стихов, которую готовила к изданию, а значит, скучали без моего внимания старые тетради, выуженные с папиного балкона. Стоял ноябрь, мерзкая промозглая погода привела к тому, что на Москву обрушился гриб, скосивший треть столичного населения. Сначала заболел мой муж Андрей, потом эстафету подхватили мой папа или Руси. Папина жена, Светлана Афанасьевна, слегла через день. Дольше всех оставалась в строю я. Пришлось не сладко, ведь нужно было покупать продукты и готовить на две семьи. Я робко попросила семейство переехать в одну квартиру, чтобы мне было полегче, но никто моему отчаянному воплю не внял. Все хором отказались, поэтому мне пришлось крутиться, как белка в колесе. Через неделю стало легче, поскольку большинство болящих встали на ноги. Но тут коварный гриб подкрался ко мне, а так как я перенесла, видимо, основную инфекцию на ногах, то заболела сразу бронхитом. Андрей вышел на работу, а меня круглосуточно бил кашель. Пришла пора моим домочатам заботиться обо мне. Днем приезжал в нашу квартиру папа с женой, который взял на себя обязанности Бонны, гулял с Лерой, водил ее на кружки, дома с ней рисовал, читал книжки, укладывал спать. А Светлана Афанасьевна готовила и убиралась. Хорошо, когда есть семья. Недаром по-русски это звучит как «семья». Когда наметилось мое выздоровление, то неожиданно образовалось свободное время. Хозяйство было на мачьи, Леруси на моем папе. Заняться, кроме просмотра телепередач, было нечем, но это уже порядком надоело. Тогда я выудила из рабочего стола тетради со старыми стихами, которые, конечно же, требовали доработки и редактирования, прежде чем их можно будет публиковать. Ведь в момент их написания я выплескивала эмоции и негатив, не слишком заботясь о стихосложении и пребывая в полной уверенности, что никто и никогда их не услышит. Писала для себя и только. Сейчас я решила выделить раздел в своей будущей книге стихов, который будет называться «Неотправленные письма». На чем же я остановилась, просматривая их в прошлый раз? Ах, да, на тех самых строках, что пришли ко мне ночью после звонка Владимиру. Стихотворений было несколько. Они отличались и по ритму, и по тематике. «Со мной такое случается, хотя мэтры пера уверяют, что такого быть не может. У них не бывает, а у меня как накатит, только поспевай записывать». Одно из стихотворений так и вовсе выпадало из всех, но впоследствии стало любимым. «Ветерок треплет волосы встречно, солнце бережно гладит по коже. Оглянусь, улыбнусь, мне беспечно, я иду на других не похоже, Не встревожит забытые страсти, не поймет удивленные прохожие». Почему, захлебнувшись от счастья, и ему улыбнулась я тоже, чтобы развеять его удивление, нить сомнения в оборву, да я на мгновение, мне захочется крикнуть живу. Сразу вспомнилось, как я наслаждалась жизнью после выписки из первого мединститута, где постоянно пульсировала одна единственная мысль: умираю, умираю, умираю. Может, поэтому я и позвонила московскому Владимиру из больницы, чтобы продолжить курортный роман, вопреки рассудку и позабыв, или отодвинув в сторону те дни, когда старый меня бросил подыхать в понизовке медицинской помощи. Или это была полоса вседозволенности перед прыжком в бездну. Неудивительно, что вовсе не скоропомощник, а замечательный художник Володька помог мне ощутить все прелести жизни, и выбраться из трясины, почувствовав твердую почву под ногами. Не для того ли существует любовь земная, пусть не взаимная, а просто любовь. Почему же я не написала о нем, о Володике-художнике ничего? Или потребность в стихах возникает только от несчастной любви? Как я там страдала, перелеснем назад, и вот, пожалуйста, из неотправленных писем даже редактировать не надо. Вмиг темнота наступила на город, Все в дороги бульвары, Бросила осень к ногам моим ворох, Листьев печальных, тяжелых и старых. Улицы светят глазницами окон, с осенняя дымкой клубится, Что-то сегодня совсем одиноко, Катятся слезы, нет сил торопиться. Тянется время, пустеют дороги, Кто-то забыл на скамейке газету, Хочется сесть и забыть все тревоги, Не воротишь ты, что канула в лету.